Глава 49. Противостояние. Да. Уже не опасаясь огненной атаки драконов, часть асуров набросилась на незваных гостей. Всем было известно чудесное свойство ловчей сети, не позволяющее оборотням и другим существам принимать свой истинный облик. Арнюкус попытался разрезать сеть глефой, но, видно, материал, из которого она была сделана, тоже был непростой – и не поддавался даже его оружию. А Райнер со своими воинами бросился в башню, теряясь в догадках, что могло понадобиться этому бастарду в Латиаре. «Он ведь раньше сюда носа не казал, а сейчас бьет моих воинов!» Зло улыбнулся. «Знал бы об этом отец, а то только и слышно. Кассиан то, кассиан это, он стал спасителем многих семей!» а вы слышали о нашем ветре легенды слагают. Тьфу, противно слушать. Они промчались по коридору и свернули в коридор ведущий к башне. Каково же было их изумление, когда, оказавшись на месте, они увидели, как Кассиан открывает засов на двери, а оттуда в его объятия бросается невеста-наследника, а рядом, хлопая в ладоши, радостно прыгает Айлет. Райнер словно в стену врезался. Он остановился как вкопанный и смотрел на них, но не видел. В памяти всплывали одна за другой картины. Вот он входит в зал и видит на лице девушки узнавание, ее категорический отказ выйти за него замуж и этот непоколебимый взгляд, или то отчаяние, которое было написано на ее лице в момент побега из города. Каас Айлет потянула брата за руку, первой замечая Райнера и отряд воинов. Рубка поинтересовалась. «Что будем делать?» На лице Кассиана не дрогнул ни один мускул. Он обвел взглядом воинов, столпившихся в узком коридоре, трезво оценивая свои шансы на победу. Кивнул каким-то своим мыслям и задвинул девушек себе за спину. Вытащил меч и приготовился биться за свободу до последнего. Его взгляд был спокойным, даже пугающе равнодушным. — Взять их! — отдал приказ наследник, прожигая ненавидящим взглядом бастарда и свою невесту. Перевел взгляд на сестру и с ледяным презрением процедил сквозь зубы. — Предательница! Как ты могла так поступить со мной? — Райнер, вы оба мне дороги! — дрожащим от волнения голосом произнесла Айлет. Она до ужаса боялась столкновения близких ей людей и готова была пойти на все, только бы предотвратить это. Вышла вперед, встала между братьями и смело заявила. «Они любят друг друга, пусть уходят. Нельзя разлучать любящие сердца. Это никому не принесет счастья». «Молчи!» — рявкнул наследник. «Что ты понимаешь в этом? Подписан магический договор между державами!» — Пусть они хоть трижды друг друга любят, но моей невесте придется выполнить свои обязательства. — У меня нет перед тобой никаких обязательств, — спокойно проговорила Джим, выходя из-за спины Кассиана. Она старалась не повышать голос, но ее взгляд прожигал. — Вы все это придумали и подстроили. Она помолчала, переводя дыхание и заставляя себя успокоиться. — И подписали. «Вот теперь думайте, как выбраться из этой западни, в которую вы сами же себя и загнали. А я в ваших играх за власть, земли, беспечное будущее, не участвую». «Да кто тебя спрашивать будет?» Райнер был в ярости, жилы на его шее вздулись. И в коридоре полыхнула самая настоящая молния, заставляя девушек от неожиданности вскрикнуть и прикрыть глаза». Кастян уронил меч и выставил щит, закрывая им себя, и тут же создал смерч, направляя его в брата. Рядом с наследником плечом к плечу встал Гаркан и увеличил его силы вдвое. Но Кассиан с легкостью держал удар и отвечал не менее сильными атаками. В коридоре стало темно, как ночью, все вокруг выло и стонало, казалось, еще немного, и стены замка не выдержат разрушительного натиска. «Что происходит?» — раздался взволнованный голос Гаркана. Он с каким-то благоговейным ужасом взирал на бастарда, который один спокойно противостоял им двоим. «Как такое возможно?» «Он тратит свои жизненные силы!» Поспешил успокоить его Райнер, бросая многозначительный взгляд на Нагмара. «Это долго не продлится!» Демон все понял без слов, И отдал приказ двум воинам принести из торжественного зала те самые цепи для низших демонов, которые по приказу наследника сегодня принесли из подземелья, чтобы утихомерить разбушевавшегося огненного асура. Пока братья выясняли между собой отношения с помощью своих стихий, в сторону девушек вдоль стены осторожно крались воины». Джим ослепла и оглохла, но когда Айлет предостерегающе закричала, подхватила с пола меч Касси, она и выставила перед собой. Но для нее это оружие было совершенно бесполезным. Однако драться ей не пришлось. Между воинами и Джим встала Айлет. Она подняла руки в восстанавливающем жесте и закричала. «Не подходите!» Девушка выглядела испуганной. Огромные синие глаза смотрелись с сомнением, Она затравленным взглядом обвела Асуров и тихо добавила «Иначе я сделаю вам больно». В ее устах угроза прозвучала нелепо. Младшая сестра наследника всегда славилась кротким нравом и не была замечена ни в одной драке со своими сверстниками, хотя все демоны с подросткового возраста грешили этим, пытаясь таким образом понять, насколько сильна их стихия. Асуры переглянулись между собой, снисходительно улыбнулись и ринулись вперед. В коридоре вдруг стало морозно. Джим выронила меч Кастиана, потому что он покрылся синим инеем, и его стало больно держать в руках. Вслед за ней побросали оружие и воины, удивленно глядя на юную демоницу. И тут все увидели, как прямо в воздухе вокруг девушки материализуются тонкие ледяные иглы. Рай неразумленным взглядом обвел стены, покрывающиеся наледью, перевел испуганный взгляд на сестру и закричал «Медвежонок, нет!» «Не переживай, братик, я не буду их убивать». Мать научила ее, что нужно делать и как, куда целиться, чтобы не убить, но остановить врага. Да, ты сама этого не хотела, потому что до конца так и не смогла укротить свою стихию». Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не нагмар. Он сумел каким-то образом незаметно подкрасться девушкам и прыгнуть на принцессу. Сбил сестру наследника с ног и начал вязать ей руки блестящей тонкой нитью, очень напоминающий материал, из которого была сделана ловчая сеть. Джим прыгнул на спину демона и вцепилась ему в лицо. Асур жутко взвыл от боли и попытался сбросить ее, Но девушка только сильнее вдавила ногти в его плоть, а Айлет, пытаясь вырваться из своих пут и все больше увязая в них, от бессилия и отчаяния зарычала. Лишь на мгновение Кассиан обернулся посмотреть, что происходит за его спиной, и на него тотчас набросили цепи для низших демонов. Он рухнул на колени и закричал от боли, а цепи тем временем, словно живые змеи, опоясывали тело Асура, вытягивая из него последние силы. Это для низших демонов они были безопасны, а вот высшие могли распрощаться с жизнью, если долго находились в этих оковах. Джим тут же забыл о юной демонице и бросилась к Кассиану. Она изо всех сил тянула цепи, пытаясь освободить крылатого демона, но все было тщетно. Райнер остановился рядом и какое-то время наблюдал за ее попытками, а потом схватил за волосы и поволок в комнату, в которой она все это время содержалась. «Не переживай, дорогая!» Он наклонился и рывком поднял девушку на ноги. «Он еще будет жив, чтобы поприсутствовать на нашей свадьбе!» Усмехнулся, заметив слезы злости в глазах своей невесты. «А потом...» Он многозначительно улыбнулся. «Останется он жить или нет, будет зависеть только от тебя». Притянул к себе и страстно зашептал на ухо. «Я говорю о нашей с тобой брачной ночи». Райнер не раз слышал, что глаза — зеркало души, по ним можно прочесть мысли любого существа. Но глаза строптивой человечки были непроницаемы, даже слезы высохли. Это разозлило его. Он с силой встряхнул ее и прорычал в лицо. «Кстати, твои друзья тоже у меня в подземелье. Оба дракона и вампир. И Я, пожалуй, завтра с утра одного из них казню». «О, Райнер!» — Джим покачала головой. «Мне тебя жаль!» Она до ужаса испугалась за своих друзей, но сумела скрыть свои истинные чувства. «Ты даже не представляешь, с кем ты связался!» — Вот завтра поутру и узнаем. Он с силой втолкнул девушку в комнату и обратился к Нагмару. — Отдай приказ, чтобы выстроили подмостки. Завтра с утра первым казним вампира. «Нет — Нет! — закричала Джим, бросаясь обратно. Но Райнер захлопнул перед ее носом дверь и задвинул засов. — Да, любимая! — выделяя голосом последнее слово, с усмешкой произнес наследник. Повернулся и зло взглянул на Бастарда. — В подземелье его, к низшим демонам!